Эпилог. Прошло полгода. Анна стояла перед зеркалом в свадебном платье и фате. Оно выгодно подчеркивало красоту и стройную фигуру невесты. Завершался трудный этап привыкания к жизни во дворце короля Хишерона. Эти месяцы она усиленно училась истории, этикету, танцам, языку. Она уже понимала Хишеронский и могла свободно говорить на нем, но акцент все еще оставался. Если бы нетерпение, помощь и настойчивость Рудольфа, она бы не успела освоить так много. Всего через неделю после прибытия в столицу он потребовал, чтобы его невеста обходилась без кольца переводчика и отдала его бабушке. Королева-мать, хоть и казалась суровой женщиной, была к Анне добра. Ни разу не расспросила о родителях, чего то сильно боялась. Ей было бы стыдно признаться, что ее несчастная мама испортила жизнь не только себе, но и им с бабушкой. Напрасно она переживала. Бабушка поговорила с Рудольфом по душам. Уж не поэтому ли он потребовал отдать ей кольцо? И он успокоил ее. Еще до того, как король со знаменем встретил Анну на остановке, его люди выяснили всю правду о семье Белохвостиковых. Соседи охотно поделились сплетнями. «Главное, что Анна не метаморф», — сказал он тогда бабушке. Занимательной получилась встреча Анны с настоящим фестом. В первое мгновение она едва удержалась, чтобы не кинуться к нему на шею. Все же с лицом и именем королевского шпиона у нее были связаны самые теплые воспоминания. Но пообщавшись немного, Анна с удивлением осознала, что появись в городе Энн сам лорд -аваль, а не король, она ни за что не продолжила бы с ним знакомство, бежала бы первым поездом. Милая физиономия была обманчива, за ней скрывался жесткий характер. Когда лорд Аваль смотрел на Анну, ей не хватало воздуха, а по спине тек холодный пот. Глава тайного департамента был немногословен, холоден и язвителен. Если бы в Лазурной бухте находился хоть один человек, знакомый с ним близко, он в первые же минуты разговора с хозяином сладкой булочки заявил бы, что перед ним находится кто угодно, но не фест. Глава тайного департамента не был дамским угодником. Он даже не смотрел в их сторону, полностью отдавая себя любимому делу. Навряд ли какая-нибудь женщина захотела бы составить ему партию. А не казалось, что в семье лорд Аваль остался бы таким же деспотичным и холодным, и это при огненном цвете волос. «Надо же, как обманчива внешность!» — думала Анна, глядя на главу тайного департамента. «Нет женщин, и не будет». Кому захочется лечь в кровать не с мягким котиком, а со смертоносным кинжалом? С лордом Авалем могла справиться только королева. Она единственная не видела разницы между ним и сыном и лихо крутила в своих интересах как одним, так и другим. Теперь она понимала, почему король не боялся, что она предпочтет ему друга. Анну даже порадовала, что они такие разные. В ее душе жил страх, а не влюбится ли она в настоящего феста. Не будет ли тосковать по нему? Ведь она целовала именно эти губы и даже допускала более интимные ласки. Когда Аня впервые увидела короля голым, пылкие сердца редко дожидаются дня свадьбы. То заметила, что звезды на его груди удивительным образом повторяют те же узоры, что были и на фесте. Она запомнила их, когда он показывал ей золотой знак договора с королем. Смотри-ка, какая внимательная! с улыбкой произнес Родольф. Что ж, признаюсь. От Феста у меня было только лицо, все остальное свое, родное. Мы одной комплекции и одного роста, поэтому никто не заметил бы разницы. Темпераменты разные. Это да, согласен. А так, мы как братья. А как же договор с королем? Аня погладила золотую звездочку Я думала, Фест заключила его с королем Хейшерона. Это договор между мной и моим отцом. Секрет Родольфа Гайрена знает только король. Так он гласит. Рудольф прижал ладонь Анны к звезде. «Когда из меня сделали оборотня, отец взял с меня слово, что никто не узнает о волке. Даже мама. Узнай, народ, что я оборотень, поднимется смута». «Но ты нарушил договор с отцом!» Аня забеспокоилась. Она не помнила, какая сулилась кара, но всегда помнила, что не держать слово плохо. «А волки знают не только доктор Мейлор, но и я». Доктор Мейлор присутствовал при ритуале, а ты собираешься иметь от меня детей и должна быть готова, если. Если у меня родится волчонок! Аня сделала большие глаза. Если дети во всем будут похожи на меня, тебя может напугать появление тени. Шаман предупредил о проявлении магии в потомстве, но тогда моему отцу было недораздумий Я умирал. Главное, чтобы наши дети не были метаморфами. Ответила Анна, хотя от воспоминаний, как ползла по телу тень волка, хотелось передернуть плечами. Это было жутко. А теперь пришла пора показать, куда ты спрятала свою звездочку. Рудольф, раздевшись до нога, с улыбкой надвигался на Анну, а она пятилась от него спиной, пока на пути не оказалась предательская кровать. Ударила под коленки и заставила опрокинуться на мягкую перину. — Постой, милый, но я же заключила договор не с тобой, а с Фестом. Попыталась отвертеться Анна. Ему только покажешь. Король прищурил глаза. Что ты такое говоришь? Никому не покажу. Она поползла от него, намереваясь спрыгнуть с другой стороны кровати. Покои выделенные невесте короля были огромными, и если бы молодые вздумали играть в салочки, им хватило бы места развернуться, могли бы бесконечно бегать по кругу. Родольф этого не хотел, поэтому ловко поймал Анну за ногу и подтянул к себе. Никому никому. Спросил он, целуя девушку в шее. Ну разве что по во время родов? Хитро придумано. Рассмеялся Рудольф. Не боишься, что бедная женщина ослепнет. Все же звезда золотая. Король не был бы королем, если бы не убедился, что звезда на месте. И договор с любимой женщиной все еще в силе. Вспоминая постельные игры, Анна поднесла ладони к лицу. В зеркало было видно, как от смущения загорелись щеки невесты. Анюта, пора! В дверь заглянула нарядная бабушка. Она вошла во вкус дворцовой жизни и с удовольствием носила красивые платья, драгоценности и замысловатые прически. Жених внучки ее баловал. Правда, первое время она боялась королевы. Уж слишком строгой это оказалась. Но в любви к кошкам они сошлись. Теперь пушистые твари, как их называл Рудольф, поселились в его покоях. Только одному коту было строго запрещено входить в помещение, принадлежащее королю, толстяку. Во дворце у них вновь началась вражда. Анна любила наблюдать за нелюбовью Рудольфа к пушистым тварям. Стоило ему в конце дня расположиться на диване, как туда же сбегались кошечки, подопечные королевы, и начинали ластиться. В расслабленной обстановке молодой король был таким же милым котиком, которого хотелось потискать и погладить. «Не ревнуешь?» — спрашивал с улыбкой Рудольф, видя, что кошки не давали Анне приблизиться к их любимому объекту. Невесте короля приходилось бороться за теплое местечко. «Пусть лучше кошки, чем человеческие хищницы!» Трудности первых месяцев заключались еще и в том, что многим во дворце не понравилось появление невесты короля. Были разрушены планы и договоренности. На Анну смотрели как на самозвонку. Пытались ущипнуть, унизить, высмеять. Недруги всяческими путями показывали, что она не пара его величества. Анна поначалу даже растерялась и не знала, что делать. Жаловаться Рудольфу не сочла правильным. А у самой еще не хватало опыта в плетении интриг и мастерства владения хейшеронским языком, чтобы достойно ответить. Ее молчание сочли за слабость. Неожиданно на помощь пришла королева-мать. То ли ей кто-то шепнул о бедственном положении любимой женщины-сына, То ли сама догадалась, какие твари обитают во дворце. Но однажды она появилась в самый разгар словесных испражнений двух милых дам. Ее Величество быстро привело их в чувства. Особо рьяных противников королевская невеста больше никогда не увидела. Им было отказано от двора. Зато при дворе, пусть нечасто, но стала появляться тетушка Альба. Анна с королем не забыли ее доброту. Домик в Лазурной бухте отремонтировали, заново обустроили и однажды принесли ей ключи от него. Поняв, что стала хозяйкой собственности у моря, Альба расплакалась. Они рассказала ей свою печальную историю и как все хорошо закончилось благодаря встрече с королем. Тетушка тоже была приглашена на свадьбу. Она видела свою младшую подругу растерянной и напуганной, пусть же теперь увидят счастливой и влюбленной. Альба подружилась с бабушкой, и теперь у последний был повод покинуть дворец, чтобы навестить подругу и посплетничать. Все устроилось как нельзя лучше. Среди свадебных гостей со стороны невесты будет находиться и вся пятерка золотой молодежи Лазурной бухты — Глория, Джулия, Электро, Реджинальд и Марк. «Вы вместе пережили страшные события городка Энн. Нечестно оставлять их без сладкого», — сказал король, выписывая им пригласительные на свадьбу. Сначала Анна сомневалась, стоит ли приближать их к себе, но Родольф убедил, что у нее должны быть друзья с сумасшедшей историей знакомства. Тем более, что Анне предстоит учиться в Сифорской академии. Да, королева должна быть образованной женщиной. Анна выдохнула и, в последний раз, посмотрев на себя в зеркало, развернулась к двери. В комнату вошла королева Виктория, поправила подаренную ей тиару и опустила на лицо невесты фату. «Я сама поведу тебя к алтарю». Пусть видят, что меня радует выбор сына». Широко распахнулись двери. Заиграл орган, и бабушка сунула в руки внучке букет. Гости поднялись со скамеек. В воздухе закружились розовые лепестки. По храму разнесся чарующий аромат. Аня шла по длинной ковровой дорожке. Гости, пришедшие на свадебное торжество, восхищенно смотрели на невесту. А Анна видела лишь одного человека, застывшего рядом со священником и терпеливо ждущего ее. Рудольфа. Он тоже был в белом. На голове золотой обруч, рыжие волосы, собранный в хвост. «Как же сильно я тебя люблю!» — прошептала Анна. На ее глазах выступили слезы. Король спустился по ступенькам, отделяющим алтарь от остальной части храма, и протянул руку. Вскинул брови, почувствовав, как дрожат пальчики Анны. Все хорошо, я с тобой!» — прошептал он, подводя невесту к священнику. Орган стих. Анна не поняла и половину слов, хотя была предупреждена, что брачный ритуал проходит на языке древних. Сами боги соединят их, чтобы союз был нерушимым. «Да», — ответил король, когда священник сделал паузу. «Да», — повторила за ним Анна. После обмена кольцами священник пропел фразу уже на понятном языке. Ее одинаково произносят во всех мирах. «Теперь жених может поцеловать невесту». Вновь заиграл орган, и радостно зазвенели колокола, оповещая жителей Хейширона, что их король женился. Родольф поднял фату, закрывающую лицо Анны. «Люблю тебя больше жизни!» выдохнул он в ее губы, прежде чем поцеловать. А Аня привычно подумала, за что же ей выпало такое счастье. Пройдет время, и она поверит, что счастливые союзы всегда заключаются на небесах. Конец. Книгу для вас прочла Яна Зимон.